Запись 86-я. «Мне 30 лет. Даже 39, если прошлое Юта считать. Я не могу впадать в детство. Я не хочу взрывать разные штуки. Даже если могу, и даже если их взорвать надо для собственной безопасности. А, к черту все! Вот такие веселые мысли крутились в моей голове, когда я задумал утилизовать боеприпасы». Мысли прикопать в палисаднике, как контактную мину, и отложить на будущее вдруг пригодится, я благоразумно сразу отбросил. Сходить за два-три квартала, подбросив по яблоку в каждый только что привезенный мусорный контейнер, а потом посмотреть издалека как бедолагу, закинувшего мусор в ящик, окатывает волной того же мусора, выброшенного взрывной волной. Задавил, как проявление неуместной лени и из-за довольно большой вероятности ранения, если не жителей квартала, так мусорщиков, увозящих баки. Однако, надо признать, мысли такие были. За неимением полигона принято было решение отвезти опасный груз за город, найти там овражек поудобнее и, да, покидать с берега. Вообще-то, пока кроме яблок я могу похвастаться только простыми вещами. Укреплением ткани, например. Поэтому с открывшейся возможностью делать взрывчатку из подручных материалов отчаянно хотелось поэкспериментировать. Например, сделать дерево-мину. Да, даже жаль, что идею пришлось отбросить. Сахара и азотистых соединений в дереве не так много, и слой взрывоопасной целлюлозы окажется тонюсенькой прослойкой между корой и стволом. И смысл тогда этим заморачиваться, если в итоге получится негромкий хлопок, и разбросанная вокруг кора. Хотя, надо сказать, взрывное яблоко тоже не на 100% массы стало взрывчаткой. Иначе бы получился эквивалент 30-50 граммов тротила и лежать бы нам с ринко рядом с разорванным трупом на дорожке. Ну нет, мы бы точно выжили, конечно. Но все равно надо аккуратно пользоваться новоосвоенным приемом. Тем более мне, мягко говоря, было куда развивать свои способности. Вдруг выяснилось, что из прошлогодней одежды я уже вырос, пришлось покупать футболки, брюки, шорты и прочее, разумеется, укреплять. Без особого напряжения получилось повторить шокер, который без лазерного туннелирования для стекания заряда по воздуху совмещал полезное с приятным, запас карман не тянет, а на остальное правильно, не хватает теперь уже не концентрации, а отрешенности». Надо сказать, медитация оказалась не таким простым делом, как я думал. До смешного. Отрешаться в случае опасности и в бою проще, чем в спокойной обстановке, потому что там нужно откинуть один сильный фактор – эмоции, а тут кучу мелких. На кровати я, например, вместо медитации просто засыпаю. И ни в коем случае не на коврике. Я ноги с таким трудом разогнул после сеанса, что мне аж плохо стало. На курсы, что ли, записаться? Уж что-что, а вот наставника по медитативным техникам в Японии не найти, надо постараться. Запись, 88-я. Автобус остановился там, где парк превращается в лес на пологих склонах местных гор. Водитель доброжелательно поинтересовался, точно ли мне именно сюда надо? а то остановка, где деревня в Седловине, только через одну. На мое счастье, я знал, что тут где-то относительно недалеко светилище каких-то духов. Так что продемонстрировал прозрачную пластиковую коробку от елочных шаров, где в ячейках завернутые в красивые салфетки лежали мои липкие гранаты, типа подношения. И задвинул водителю что-то про уважение к духам, вложенное старшими родственниками. А что, я уважаю. Вот Химари, например, уважаю. Так уважаю, что просто жить без нее не смогу. Блин, в прямом смысле. Пока грохнуть меня, ну не то чтобы пара пустяков, но применить свои наработки я не успею, в связи с чем у меня с собой мой лазерный прототип и дистантный станнер. Будет в случае чего не разорвавшийся яблокоприпас подорвать. А то, что уважение к Химаре мне досталось от дедушки, я думаю, упоминать не надо. Помахав водителю, я нашел узкую тропинку, забирающуюся сквозь лес, куда-то вверх по пологому склону. И, бодро повернувшись к ней спиной, пересек пустоватое шоссе и углубился в лес. Да, у меня спецподарок от уличной преступности. Ботинки типа берцы и камуфляжные штаны. Толстовка обычная, но вроде образу брутального попаданца опять соответствую. Ах, ксо, автомата Калашникова нет. Жалость, жалость. Можно было еще полоски на щеки нанести, а-ля Рэмбо. Благо, тональный крем для лица в том же спортивном магазине был. Правда, они дивно сочетались бы с очками, которые я ношу не снимая. А вы думаете, охотники в засаде лица не должны маскировать? Зверье не такое наивное, то, которое тут выжило. Не такие уж большие острова японского архипелага. А люди здесь уже давно и в избытке живут. Ну вот, замечательный обрывчик. Метров... надо было лазерный дальномер взять. Но десять есть. Это же 3 точно. Надеюсь, край подо мной не рухнет от взрыва. По камням внизу бодро бежит метровой ширины речка. Или скорее ручей. Дно широкое, каменистое, без растительности. Видимо, весеннее половодье все уносит течением каждый год. Тогда дно оврага на несколько дней целиком становится руслом. Повороты справа и слева должны глушить звук. Эх, размахнись, рука, раззудись, плечо. Какая-то неправильная цитата. Пофиг. Яблокам по вероятному противнику огонь! Ух ты, какое эхо! Камешки и песочек разметало, но только те, что меньше фаланги пальца длиной. Второй пошел... Эки я косой. Нацелился в то же место. А ведь когда экстренная ситуация, само собой получается кидать далеко и точно. Ага, вон там горка камней неустойчивая. Бросок. Промах. Бросок. Опять мимо. Бросок. Э, -э, -э. Вот сука. Яблоко упало и скатилось по горке, в которую я целил. Что за фигня, не мог же я его пропустить. «Да вижу линии беспорядочной сетки, след парома. Видимо, боеприпасы тухнут со временем. Или яблоко гниловатое попалось. Я же их не пробовал». «Ладно, пока попробуем поиграть в бильярд. Последний снаряд. Бросок!» Ух ты ж блин! Упавшее рядом с пятым шестое яблоко отбросило так и не разорвавшуюся товарку в центр ручья на чуть выступающий из воды осколок камня. И последовал второй взрыв. Брызги воды подбросило метра на два, обдав камни вокруг. Блин, я рыбу не поглушил, надеюсь. А то ее здесь вообще-то нельзя ловить. Все пресные водоемы, природоохранная зона, все такое. Для островов логичное требование. И лягушек тоже жалко. Никто не всплыл вроде. Ну, я думаю, можно выдвигаться назад. Как раз успею вернуться и дождаться автобуса чтобы приехать к возвращению Ринка. Ну вот, успокоил свою душеньку взрывами, избавился от потенциально опасного клада дома, да еще и погулял в лесу. Сто лет в лесу не был. Да в таком, чтобы мачтовые лиственницы и сосны в два обхвата, как здесь. А то парк — это, конечно, все здорово, но парк на 50% состоящий из вишневых деревьев — это не по-нашему. Некоторое время я поразмышлял, не помочится ли мне с обрыва, для большего пафоса момента, но решил, что это перебор. И слава Ками! Потому что иначе я бы свалился со скалы или как минимум попал бы в неловкую ситуацию, которая тоже могла не очень хорошо закончиться. А все из-за того, что услышал из-за спины голос. «Это ты тут гремел, знаешь ли?» Запись 89 девятая. Твою ж мать! Подхватывая рюкзак одной рукой, я буквально в прыжке развернулся на 180 градусов, готовясь выхватить пистолет или станнер, что первая в руку попадет. И тут же отбросил эту идею. Бесполезно. Потому что у меня за спиной метрах в пяти стояла девочка, моя ровесница, если по виду, с длинными, черными впрозелень волосами почти до пят. Богиня-рек. Водяная змея Мизучи. Я бы, наверное, испугался до да икоты, но в спектре зрения очков я видел ее ауру. Это глупо, но я не смог задавить восхищение. Очки, конечно, давали визуализацию энергии в одном цвете, лазурно-синем. И Сидзуки это безумно шло. Вся эта чуть сутулившаяся фигура, опущенные немного нечеловеческим жестом руки, смотрящие из-под лобья в никуда глаза, и все это в обрамлении гигантского полога энергии, захлестывавшего макушки деревьев, растекающиеся вправо и влево, как павлиний хвост. Что-то подобное можно увидеть в манге Наруто, присевший перед прыжком демон-лис, И веер хвостов, как пламя за его спиной. Вот оказывается, с какой натуры срисовывали гравировщики средневековой Японии изображения демонов, а современные мангаки скопировали. Наверное, секунд 10 мы молчали. Я, завораженный картиной буйства силы, а змея, видимо, пыталась склеить порванный моим выражением лица шаблон. Я успел первым. Раз змея не напала первой, играет? Нет, просто для нее я человек. Полная блокировка магии. Ни во мне ее нет, ни в предметах. Хотела бы убить, просто ударила бы водой в затылок, но не убила же. Сто процентов готова была напугать, но немножко промахнулась с амплуа. Рефлекторно выпустила сдерживаемую силу, иначе бы я ее с дороги увидел. Хотя нет, чертов радиус действия, забыл совсем. Ладно, Мизучи что-нибудь сейчас явно скажет. Надо бы перехватить инициативу, потому что если она до меня дотронется и не успеет убить, то гарантированный труп или что там остается от Аякасия. Она. Плохо быть куском воды. Смерть хомячков я, конечно, на духах не пробовал, но чувствовал, сработает. Круто! Выдал я, улыбаясь. А тебя не заставляют стричься? Родители хотел дополнить я, но вовремя заткнулся. Видимо, картина, как пожиратель трупов, сотоварищи, уговаривают подстричься демона воды, предстала в воображении Мизучи как живая, потому что она поперхнулась заготовленной фразой и пробормотала что-то вроде «ну знаешь ли». А я тем временем начал действовать, по дуге, постепенно приближаясь и оставляя оппонента между собой и оврагом в которой, если что, змею с прожженными мозгами нужно столкнуть. Я зашел и Якасе за спину, любуясь на водопад волос, которые, к слову, нормальной девочке в таком возрасте ни за что не отрастить. «Вот круто же!» «Что ты имеешь в виду, знаешь ли?» Змея, наконец, оправилась и повернулась ко мне. «Волосы у тебя такие классные!» «И ведь не соврал!» Волосы классные, чистые на вид. И тут же, без перерыва, надо додавить. А ты ведь никому не скажешь? И оглянуться. Ты ведь тут одна, как я? Что не скажу я? Что я тут кидал бомбочки. Опять оглянулся и уже тише. Это я сам сделал. Круто, правда? Ты прав, знаешь ли. Как-то устало ответила змея. Не скажу я. А знаешь ли ты, что место заповедное сие? И людям, может быть, опасно появляться здесь? Духи бродят тут, случится, может, чего. Ага, тут чудеса, тут леший бродит, Сидзука на ветвях сидит. Но ты-то тут ходишь и ничего? Давить, давить логикой. И еще подойти на шаг. Интересно, змейка так смотрит в рамках психологического давления или чтобы случайно не заглянуть в глаза? Она же вроде идейный противник ментального давления. А вдруг я сама Аякаси злобный? Просто облик такой приняла, знаешь ли. Что-то не очень у тебя получается, критически оглядев девочку, резюмировал я. Не похоже. На что не похоже? На Аякаси не похоже. Ты красивая. Мезучи аж распрямилась и руки держать нормально стала. Глаза потеряли глубину, и, наконец, стали нормально фокусироваться на собеседнике, то есть на мне. Ну, я-то могу спокойно смотреть в глаза почти кому угодно. Чтобы пробить кокон защиты амулета, нужно быть или запредельно сильным ментатом, типа баньши, если я правильно интерпретировал знания по нечисти из прошлого мира, или архимагом, типа Коэс. А ты в деревне живешь или в городе? Я в городе. Сейчас хотел на остановку автобуса идти. А ты? — С тобой пойду, — буркнула девочка. Ха! И загадочный слог пропал. Аура силы, мерцающая вокруг Аякаси, стремительно съежилась, втягиваясь в фигуру. Раз, и теперь только светящийся контур вокруг тела может выдать замаскировавшуюся змею. — Как тебя зовут? — спросил я девочку, накидывая лямки рюкзака и подбирая пустую коробку. — Меня Юта. — Сидзука представилась богиня рек. До остановки по Косогору дойти оказалось минут десять. Вот, блин, а я сюда чуть ли не полчаса забирался. Так что Сидзука не зря со мной пошла. Вот что значит местная. Мы разговорились. Я рассказывал про школу, про то, как живу, про подругу Ринко, которая коротко стрижет волосы. Вот глупая. Змейка в основном отпускала ничего не значащие комментарии. Я же старался ее ни о чем не расспрашивать. Еще загоню в логический тупик, и она захочет все-таки подчистить мне память. Обломается, конечно, но тогда придется бить на поражение. И валить в темпе. Так что очень скоро я перевел разговор на новинки кино. А я хотя бы афиши в городе должна читать, иначе какой она тогда нафиг разведчик. И выяснил возмутительный пробел в знакомстве с жанром ужасы. А некоторые новинки кино Змеюка и впрямь, похоже, смотрела. Видимо, творчески ведет наблюдение в городе, да. Хотя, может, просто маги, за которыми она шпионила, ходили смотреть кино. В общем, придя на остановку и выяснив, что автобус будет через 20 минут, я достал собранное себе в дорогу Бенто и честно поделился с проводником. Разносторонне подготовленная Айакаси вкус продуктов оценила междометием «хм», что, видимо, означало «есть все-таки можно». А я решал для себя сложный вопрос. Как продлить контакт? Впрочем, отключить магические индикаторы с карт, поставить нормальные светодиоды и поверх натянуть паромную магозащиту, и черта с два она найдет у меня что-то магическое. Правда, мой дом окажется в базе данных у местной банды Аякаси. Вот только нафига я им? Люди их не интересуют. А вот нормальные отношения с Сидзукой — да. И желательно, чтобы она у меня под рукой оказалась, когда паромная система присяги мною будет восстановлена. Если будет. Но что-то я опять поверил в свои силы после яблок. Вот только придет ли она смотреть звонок? Мизучи понравится, я полагаю. Слушай, если в городе будешь, заходи в гости. Я вырвал листок из блокнота и записал адрес. И ты меня проводила, а я тебя отблагодарить ничем не могу. Давай я тебе косу заплету. Хм, ну знаешь ли, попробуй. Ну а чего сложного в косе? Только практика. А я ставлю длинные красивые волосы в список достоинств сразу после больших си... хорошей фигуры. Вот мать свою я доставал каждый день лет с пяти, когда в первый раз увидел, как она заплетает себе косу. А потом были у меня длинноволосые подружки, сами понимаете. Так что практика была, а женщины, как ни странно, такой жест внимания к себе ценят. Конечно, будь мизучей нормальной девушкой, я бы сначала должен был ее расчесать. Но демоническая шевелюра лежала волосок к волоску и заплеталась довольно просто. Секрет красивой косы простой. «Равномерное усилие на всем протяжении и максимально плотное укладке. Ну вот и все. Поискав, чем бы завязать, обнаружил у себя в рюкзаке только запасной шнурок от берцев. А, ладно, сойдет для сельской местности. Узел, длинные петельки банта и еще раз, и еще. Ну как? Мизучи перекинула косу себе через плечо с таким видом, будто волосы никогда не укладывала. «Хм, а может и не укладывала?» Подергала сама себя за кончик толстый, толще ее руки косы, и улыбнулась, наконец, нормальной улыбкой. «Отлично!» А из-за поворота дороги показался, наконец, еле прующийся автобус. Я встал со скамейки, подхватывая вещи. «Конечно, больше подошла бы ленточка. М -м -м, голубая, да. Если придешь в гости, я тебе ее подарю. Придешь?» «Может быть», — ответила Змеюка и, видимо, что-то для себя решив, серьезно и с внушением проговорила. «Дом мы недалеко от оврага. Мой и еще многих, но места эти недобрые. Случается всякое. И опять некто нападает на людей. Не нашли мы его пока, а два человека пропали. Не приходи пока, но потом, если однажды ты появишься, я предупрежу о тебе». Подъехавший автобус раскрыл двери, и я в некотором обалдении понял смысл маневров Сидзуки со своей аурой. Она тупо пугала возможного противника, а потом просто защищала ребенка, вывела из леса, потратила кучу времени, убедилась, что возможная цель удалилась из зоны поражения, и только после этого отправилась дальше выслеживать убийцу. «Охренеть! Ну, Сидзука!» Я этого не забуду, клянусь. Твой рейтинг в моих глазах поднялся на просто недосягаемую высоту. И последняя ее фраза. Видимо, чем-то зацепил я речную богиню. То ли отношением, то ли бесстрашием, то ли, несмотря на амулет, что-то Аякаси ощутила. Это то самое, что позволяло Амакава вербовать в свои отряды духов. Охренеть, сколько поводов тщательно все обдумать.